триста тридцать ш е с т июнь т р и люди будут раздираться раздорами, кризисами, войнами, всякими неблагополучиями личными и общественными, пока не обратятся к духу и не станут другими. Нет счастья в мире. Техника и наука его не дают, ибо счастье в духе. Те же немногие, кто обратился, страдают в двойне и даже б о л и ч о н е с у т на себя нагрузку за остальных дух не принявших, но что мира сего потому велика есть, и легче не будет пока безумствуют люди. Безответственность человеческая достигла чудовищных размеров. Уничтожается девственный зеленый покров планеты, отравляются водоёмы, реки, озёра и океаны, а р о ж д а е т с я воздух от бросами всякими и отработанными газами. Энергия людская направляется на изготовление страшных убийственных средств массового уничтожения всего живого, и войны ведутся б е с ч е л о в е ч н о Куда же дальше идти? т е м н ы е разрушают все лучшие начинания, их о б р а щ а я т о зло. Тем ужаснее будет обратный удар. Он приближается неотвратимо. Стихи и выходят из берегов, ибо равновесие их нарушено. Каждое действие вызывает противодействие. Кого же будет оно, если д е й с т в у т в разрез с законами равновесия и гармонии?